«Надежных поручителей!» — прошептал Джинкс. «Я потребую надежных поручителей!» — сказал судья. «Из жителей того города!» — прошептал Джикинс, «Которые должны быть жителями этого города!» — сказал судья. «Пятьдесят пунктов каждый!» — прошептал Джинкс. «И, конечно, домохозяева!»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 что вовсе не слышал вопроса судьи. Мистер Напкинс не принадлежал к числу людей, способных повторять подобного рода вопросы, и посему, предварительно откашлявшись, он приступил к вынесению приговора, сопровождавшемуся почтительным и восхищенным молчанием констеблей. Он приговаривал Уэйлера уплатить штраф в два фунта за первое применение физического насилия, И три фунта за второе он приговаривал Уинкля к уплате штрафа в два фунта, а Снодгресса в один фунт, и сверх того потребовал от них подписки в том, что они будут пребывать в мире с подданными его величества и, в частности, с его верно подданным слугой Дэниелем Граммером. Пиквика и Тапмана он уже обязал представить поручителей».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 «Нелепыми, одураченными, несчастными жертвами, сэр!» — ответил взволнованный мистер Пиквик. «Боже мой!» — воскликнул мистер Напкинс, густо краснея, и мгновенно меняет он. «Боже мой, мистер Пиквик!» — подсказал сам «Пиквик!» — повторил судья. «Боже мой, мистер Пиквик!» «Пожалуйста, присядь! Что вы говорите? Капитан Фиц-маршал. — Не называйте его ни капитаном, ни фиц-маршалом, — сказал Сэм. — Он ни то, ни другое, бродячий актер. Вот кто он такой. Зовут его Джингль. А если есть на свете волк в шелковичной паре, так это Джоб Тротор. Это истинная правда, сэр, — сказал мистер Пиквик, отвечая на изумленный взгляд судьи. — В этом городе у меня есть одно только дело — разоблачить человека, о котором мы сейчас говорим. Мистер Пиквик начал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 пренебрегли и такого соперника, как встретит он, Напкинс, взгляд старого Поркенхема на ближайшей квартальной сессии судей, а какой то будет козырь для оппозиционной партии, когда эта история разгласится».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 «Вы замечаете это смущение?» «Разумеется, сэр», — ответил Джинс. «Повторите ваше показания, Граммар», — сказал судья. «И я еще раз предупреждаю вас, будьте осторожны. Мистер Джинс, записывайте его слова». Злополучный Граммар начал снова излагать свою жалобу, но в силу того, что мистер Джинс запечатлевал его слова, а судья припечатывал их,